что их движение почти незаметно, и лишь по их взаимному положению в длинной цепи обоза, а можно о нем догадаться. Темные силуэты между фургонами свидетельствуют о том, что они запряжены, а убегающие в испуге антилопа и взлетающие с криком краншнеп выдают, что обоз движется. И зверь, и птица недоумевают, что за странные чудовища вторглись в их дикие владения. Кроме этого.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 Мне кажется, мы так же спокойно можем путешествовать по Черной прерии, как и по зеленой. Глупо, Джордж Сансом, поднимать шум из-за пустяков. Эй, вы, черномазы, пошевеливайтесь. Берись за кнуты. Погоняй! Погоняй! Но скажите, капитан Колхаун, возразил надсмотрщик человеку, который так резко отчитал его, как же мы найдем дорогу? Зачем искать дорогу? Какой вздор? Разве мы с нее сбились? Боюсь, что да.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 «Погоняй, черномазые, погоняй!» — закричал Калхаун, прервав разговор. Пришпорив лошадь, он поскакал вперед, давая этим понять, что распоряжение должно быть выполнено. Абос опять тронулся, но, подойдя к границе выжженной прерии, внезапно остановился. Всадники съезжаются вместе, чтобы обсудить, что делать. «Положение трудное».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 И отставной офицер бросает самодовольный взгляд в сторону кареты, из-за занавесок которой выглядывает прекрасное, слегка встревоженное лицо девушки. Колхаун шпорит лошадь и самоуверенно скачет вперед. Вслед за щелканьем кнутов слышится топот копыт восьми десяти мулов, смешанный со скрипом колес. Фургоны снова двинулись в путь. Мулы идут быстрее.